Тварь была уже рядом. Она грациозно приподнялась на задних конечностях, вытянув вперед передние, и оказалась как раз на уровне окна, из которого на нее смотрела Нюта. И снова умильно склонила голову на бок, словно любуясь. Но на этот раз девушка не собиралась поддаваться на эти трюки. «Я только что убила твоих детей», — подумала она. «А сейчас, если получится, попробую убить тебя». «Ничего личного, просто так уж вышло, что нам обеим на земле места нет. Или мы вас, или вы нас. Не думай, что я совсем бесчувственная. Мне было жалко твоих малышей, и я еще поплачу о них, но потом, если уцелею». Нюта нажала на спусковой крючок, но в автомате что-то заело». «Гады! Снарядили!» называется. Времени на раздумье уже не оставалось, и, выдернув чеку, Нюта с отчаянным воплем швырнула гранату, стараясь попасть в черное брюхо, которое казалось ей самым уязвимым местом. Однако шарик угодил туда, где оно смыкалось с толстым хитиновым панцирем. Грянул взрыв... Полетели ошметки черной плоти. Правда, сама Нюта этого не видела. Сразу после броска она тут же рухнула на пол, зажимая уши. Но даже сквозь ладони и звон в ушах было слышно гневное верещание. Вырвав чеку у второй гранаты, девушка, не глядя, швырнула в окно и ее. Новый взрыв ударил по ушам острой болью. Из левого потекла кровь, а окружающие звуки стали тише. Выждав немного, девушка присела на корточки и осторожно выглянула наружу. «Тварь раскачивалась на месте, угрожающе подняв передние конечности и с т р е к а ч а Одна из боковых лап, перебитая в суставе, безжизненно висела. На асфальт е к л а густая черная жидкость, но тварь отнюдь не выглядела умирающей. Нюта ь поняла, что больше она ничего не сможет сделать, только ждать, пока обезумевшее чудовище ее прикончит. Но вдруг земля как будто слегка содрогнулась. Посмотрев вдаль, девушка увидела кое-что пострашнее твари. Ворота зоопарка вдруг зашатались и с грохотом обрушились, и сквозь них протиснулась о г р о м н о е м о к р о е ч е р н о е щупальца, т о л с т о е как столетнее дерево. На запах свежей крови могут явиться самые жуткие твари, с ужасом вспомнила Нюта слова бабы Зои. И сейчас ее почуял... Тот, кто сидит в пруду. Этого Нюта уже не могла вынести. з а о р а ф она обхватила голову руками, рухнула на пол и поползла в дальний угол, тихо подвывая от ужаса. Виск, доносившийся снаружи, стал почти невыносимым и вдруг резко оборвался. Она не знала, сколько времени пролежала, скорчившись в углу, но когда, наконец, решилась поднять голову, вокруг было тихо. Нюта подползла к окну и посмотрела вниз. Почти стемнело, кое-где на асфальте стояли большие лужи грязной воды, довалялась огромная черная суставчатая конечность, все еще судорожно подрагивавшая, рефлекторно сгибаясь и разгибаясь. Это было все, что осталось от наводившего ужас монстра. Нюта ь старалась не думать о другом чудовище, которое, сцапав добычу, опять уползло в свое логово и затаилось до поры до времени». «Теперь ей будет, чем порадовать людей, если, конечно, она до них доберется». Нюта из последних сил поднялась на ноги и, шатаясь, поплелась разыскивать лестницу. Девушка не помнила, как спустилась вниз – Ей все время попадались не те двери, потом она нашла кабинку, повисшую между этажами. Наверное, раньше люди спускались и поднимались внутри дома в таких кабинках, но теперь-то она не работала. Из-за какой-то двери послышалось ворчание. Раньше Нюта ь испугалась бы, теперь ей было все нипочем. Она встала на четвереньки и тоже заворчала, хотя ворчать в противогазе было очень неудобно. За дверью сразу наступила тишина, но сил подняться на ноги уже не было, поэтому на первый этаж она просто сползла по лестнице на животе, распугав каких-то мелких подвижных зверьков. Те поползли вверх по стенам и повисли под потолком, глядя на Нюту кроткими глазами и издавая тихий писк. Еще одно животное молча метнулось ей на перерез возле двери, угрожающей с к а л я зубы. н а ш а р и ф обломок кирпича, Нюта швырнула его в противника. Разумеется, не попало, но зверь также молча отскочил в сторону и выбежал на улицу. Правда, далеко он отбегать не стал. Нюта видела, как из-за ближайшей машины сверкают его глаза». Девушка с невероятным трудом заставила себя подняться на ноги и даже сделать несколько шагов. Но она слишком ослабла от голода, жажды и усталости, плюс к тому остаточный эффект от п р о л и з у ю щ е г о яда и контузии. Нюта рухнула на дорогу, попыталась приподняться на руке и не смогла. Сама того не зная, она находилась всего в нескольких шагах от спасительной станции метро, но сделать эти шаги у нее уже не было сил. Какая жестокая ирония выжить в схватке с тварью и быть заживо съеденной падальщиками. Существо, притаившееся за машиной, нерешительно подошло поближе. Видя, что лежащая на земле фигура не шевелится, оно совсем осмелело и принялось обнюхивать ее ногу, потом неуверенно куснуло ботинок. Нога дернулась. Зверь отскочил, но тут же приблизился вновь, примиряясь вцепиться как следует. Вдруг он насторожился и с досадой отскочил прочь. Со стороны темного павильона приближались две фигуры. Зверь привык довольствоваться ослабевшими от ран животными или падалью, а здоровые и сильные существа были ему не по зубам. Почувствовав рядом какое-то движение, Нюта с трудом открыла глаза и увидела буквально перед носом две ноги, обутые в сапоги. Потом чьи-то сильные руки перевернули ее на спину, и девушка различила расплывающийся темный силуэт высокого человека в противогазе. Человек склонился над нею, сжимая нож, и Нюта потеряла сознание».